Shvoronak, oj, da v tëmnom lese, Oj, razgani, bule, mëjo, Тем не было некуда. Ещё придут сами ко мне допрашивать. Утром встала меня школа. Час ночи был третий. И выход был запереться и лечь спать. Запереться, потому что матрёна не придёт. Я лёг, оставив свет. Мыши пищали, стонали почти и всё бегали, бегали уставший, бессвязный головой, нельзя было отделаться от невольного трепета, как будто матрёна невидимо металась и прощалась тут с избой своей. И вдруг в притёмке у входных дверей, на пороге, я вообразил себе чёрного молодого в одея, с занесённым топором. Есть ли кто не брат мой родной? Порубал бы я вас обоих. Сорок лет пролежала его угроза в углу, Как старый тесак, а ударила таки. На рассвете женщины привезли с переезда На санках под накинутым грязным мешком Все, что осталось от Матрены. Скинули мешок, чтоб обмывать. Все было месиво, ни ног, ни ног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 Вынесли из избы, чисто вымили полы, тусклая матрёна на зеркало завесили широким полотенцем, старый домашний вытоки, сняли со стены праздные плакаты, сдвинули мой стол и к окнам подобраза поставили на табуретках гроб сколоченный без затей. А в гробу лежала матрёна. Чистой простынёй было покрыто её отсутствующее из родового лона тело, и голова обхвачена белым платком. А лицо осталось целёхонькое, спокойное, больше живое, чем мёртвое. Деревенские приходили постоять, посмотреть, женщины приводили и маленьких детей взглянуть на мёртвую. И если начинался плач, все женщины хотя бы зашли они в избу, из пустого любопытства все обязательно подплакивали от двери и от стен как бы аккомпанировали хором а мужчины стояли молча на вытишку сняв шапки самый же плач доставалось вести родственницам в плаче заметил я холодно продуманный искони заведённый порядок те кто подали подходили к гробу ненадолго и у самого гроба причитали не громко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 Слетелись три сестры Матрёны, захватили избу, козу и печь, заперли сундук её на замок, из-под кладки пальто выпотрошили двести похоронных рублей, приходящим всем втолковывали, что они одни были Матрёне близкие, и над гробом плакали так. «Ах, нянька, нянька, ах, Лёлька, Лёлька, и ты ж наша единственная!» И жила бы ты тихо, мирно, и мы бы тебя всегда приласкали, а погубила тебя твоя горница, а доконала тебя заклятая. И зачем ты её ломала? И зачем ты нас не послушала? Так плачи сестёр были обвинительные плачи против мужниной родни. Не надо было понуждать матрёну горницу ломать, а подспудный смысл был Горницу ту вы взять взяли избы же самой, мы вам не дадим. Можгино родня, матрёнины заловки, сёстры Ефима и Вадея, и ещё племянницы разные приходили и плакали так: Ах, тёттенька, тёттенька! И как же ты себя не берегла? И, наверное, теперь они на нас обиделись. И родимая ж ты наша, и вина вся твоя. И горница тут ни причём. И зачем же пошла ты туда, где смерть тебя стерегла? И никто тебя туда не звал. И как ты умерла, не думала? И что же ты нас не слушалась? И за всех этих причитаний выпирал ответ. В смерти её мы не виноваты, а насчёт избы ещё поговорим. Но широколицая грубая вторая матрёна, та подставная матрёна которую взял когда-то отдей по одному лишь имечку, сбивалась с этой политики и простовато вопила, надрываясь над гробом. Да ты ж моя сестричечка, да неужели ж ты на меня обидишься? Ох, ма, да бывало, что мы всё с тобой говорили и говорили, и прости ты меня горьмычную. Ох, ма, и ушла ты к своей матушке, А, наверное, ты за мной заедешь. Охма. На этом охма она словно испускала весь дух свой и билась, билась грудью о стенку гроба. И когда плач её переходил обрядные нормы, женщины, как бы признавая, что плач вообще удолса, все дружно говорили: "Отстань, отстань". Матрёна отставала.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 рыдала злосчастная Матрёнина приёмная дочь, та Кира из черустей, для которой везли и ломали эту горницу. Её завитые локончики жалко растрепались, красные, как кровью залиты, были глаза. Она не замечала, как сбивается на морозе её платок или надевала пальто мимо рукава. Она невменяемая ходила от гроба приёмной матери в одном доме, к гробу брата в другом и ещё опасались за разум её, потому что должны были мужа судить. Выступала так, что муж её был виновен в двойне. Он не только вёз горницу, но был железнодорожный машинист, хорошо знал правила неохраняемых переездов и должен был сходить на станцию предупредить о тракторе. В ту ночь в Уральском скором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 Впрочем, тракторист уже ушёл от людского суда. А управление дороги само было виновато, и в том, что оживлённый переезд не охранялся, и в том, что паровозная сплотка шла без фонарей. Потому-то они сперва всё старались свалить на пьянку, а теперь займят и самый суд. Рельсы и полотно так и скорёжило, что 3 дня пока гробы стояли в домах.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 Так и стояли за переездом невдали. И именно это, что одни сани дразнили, ждали с готовым тросом, а вторые ещё можно было выхватывать из огня, именно это терзало душу Чернобородова в отделе всю пятницу и всю субботу. Дочь его трогалась разумом. Надзятьем висел суд, в собственном доме его лежал убитый им сын. На той же улице убитая им женщина, которую он любил когда-то. Вадей только ненадолго приходил постоять у гробов, держась за бороду. Высокий лоб его был омрачён тяжёлой думой, но дума эта была: спасти брёвна горницы от огня и от козней матрёниных сестёр. Перебрав тальновских, я понял, Что в Одеи был в деревне такой ни один, что добром нашим, народным или моим странно называет язык и имущество наше, и его потерять считается перед людьми постыдно и глупо. Фадей, не присаживаясь, метался то на посёлок, то на станцию, от начальства к начальству с неразгибной спиной опираясь на посох просил каждого снизойти к его старости и дать разрешение вернуть горницу и кто-то дал такое разрешение и фадей собрал своих уцелевших сыновей здетей и племянников и достал лошадей в колхозе из того бока развороченного переезда кружным путём через три деревни обвозил остатки горницы к себе во двор. Он кончил это в ночь с субботы на воскресенье. А в воскресенье днём хоронили. Два гроба сошлись в середине деревни. Родственники поспорили, какой гроб вперёд. Потом поставили их на одни развалины рядышком тётю и племянника. И по февральскому вновь обсыревшему насту под пасмурным небом повезли покойников на церковное кладбище за две деревни от нас. Погода была ветреная, неприютная, и поп с диаконом ждали в церкви, не вышли в тальново на встречу. До околицы народ шёл медленно и пел хором, потом отстал. Ещё под воскресенье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 Столы составленные в один длинный захватывали и то место, где утром стоял гроб. Сперва стали все вокруг стола, и старик заловким муж прочёл отче наш. Потом налили каждому на самое дно миски медовый сытый. Её на помин души мы выхлебывали ложками без всего. Потом ели что-то и пили водку, и разговоры становились оживлённее.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 Со святыми помоги, вокруг ноги и все. Наконец ужин кончился. Опять все поднялись, спели достойно есть. И опять с тройным повторением. Вечная память, вечная память, вечная память. Но голоса были хриплые, розные, лица пьяные. И никто в эту вечную память уже не вкладывал чувства. Потом основные гости разошлись, остались самые близкие. Вытянули папиросы, закурили. Раздались шутки, смех. Коснулась пропавшего без вести мужа Матрёны. И Золовкин муж, бия себя в грудь, доказывал мне и сапожнику, мужу одной из Матрёниных сестёр, «Умер Ефим, умер! Как бы это он мог не вернуться?»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 Она сверху смотрела немо осуждающе на неприлично оживлённую пятидесяти и шестидесятилетнюю молодёжь. И только несчастная приёмная дочь, выросшая в этих стенах, ушла за перегородку и там плакала. Вадей не пришёл на поминки матрёны, потому ли что поминал сына. Но в ближайшие дни он два раза враждебно приходил в эту избу на переговоры с матрёниными сёстрами и с сапожником-дезертиром. Спор шёл об избе, кому она, сестре или приёмной дочери. уж дело упиралось писать в суд, но примирились раз судя, что суд отдаст избу не тем и не другим, а сельсовету. Сделка состоялась. Козу забрала одна сестра, избу с опожник с женой, а в зачёт фадеевой доли, что он здесь каждое брёвнышко своими руками перенянчил, пошла уже сเวзённая горница и ещё уступили ему сарай, где жила коза, и весь внутренний забор между двором и огородом. И опять Преодолевая немощь и ломоту, оживился и помолодел ненасытный старик. Опять он собрал уцелевших сыновей и зятей, Они разбирали сарай и забор, И он сам возил бревна на саночках, на саночках, Под конец уже только с Антошкой своим из восьмого Б, Который здесь не ленился. Избу Матрены до весны забили,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 Так он себе там сударку завёл, к матрёни не возвращаться не хотел. Все отзывы её о матрёне были неодобрительны. И не чистоплотная она была, и за обзаводом не гналась, и не бережная, и даже поросёнка не держала, выкармливать почему-то не любила. И глупая, помогала чужим людям бесплатно. И самый повод вспомнить матрёну выпал. Никого было дозвать огород вспахать на себе сохою. И даже о сердечности и простоте матрёны, которые заловка за ней признавала, она говорила с презрительным сожалением. И только тут из этих неодобрительных отзывов заловки выплыл передо мною образ матрёны, какой я не понимал её, даже живя с ней у бок о бок.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 Больше своей жизни не гналась за нарядами, за одеждой, приукрашивающей уродОВ и злодей. Непонятая и брошенная даже мужем своим, сохранившая шесть детей, но не нрав в свой общительный, чужая сёстрам, заловкам, смежная, по глупому работающая на других бесплатно,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 Александр с Луженицын. Матрёнин двор. Моноспектакль с участием Бориса Плотникова. Режиссёр Дмитрий Николаев. Композитор Борис Соколов. Соло на баяне Николай Сивчук. Редактор Марина Лопыгина. Звукорежиссёры Любовь Рындина и Антон Деникин. Шеф-редактор Наталья Новикова. Продюсер Ольга Золоצева.